Глава 50 Сидя в тесных, но таких согревающих объятиях мужчины, я наблюдала за безумием, творившимся вокруг. Тени кружили буквально на краю маленькой полянки. Иногда они подлетали слишком близко, разевая рты. Но резные деревянные обереги не давали им до нас дотянуться. Я отчаянно боролась со сном. Усталость после этого странного наваждения так давила – что никакой страх не удерживал мое сознание в этой реальности. Глаза предательски слипались. Я зевала и терла лицо, пытаясь взбодриться. «Спи, моя красивая», – прошептал надо мной в югу. Чуть развернувшись, он усадил меня боком и прижал голову к своей груди. «Нам ничего не угрожает. Могли бы, уже напали. А так поблагодарим еще раз жителей той страны деревеньки. Их предупреждение». Оказалось крайне полезным. Угу, невнятно промычала я и, зевнув, послушно закрыла глаза. Мое сознание угасало, звуки больше не тревожили слух, только медленное биение чужого сердца оно, как мелодии, водило в сонную дремоту. Хорошо, спокойно и надежно. Мысли одна за другой меркли в моей голове. Я усыпала странным, будто навеянным сном. Но вдруг что-то словно обожгло живот. Распахнув глаза, уставилась на выстланную ветками и соломой крышу шалаша. Женя исчезла так же внезапно, как и появилась. Сев ровнее, я пыталась понять, что не так. У входа в наше убежище села птичка и распушила красный хвост. Улыбнувшись, я привстала на колени и подалась вперед. Солнце! Оно ярко светило над головой. Его лучи пробивались сквозь густые кроны высоких деревьев, освещая зеленую поляну, усеянную мелкими желтыми цветочками, так похожими на миниатюрные одуванчики. «Гони их в Услышав этот крик, я вздрогнула. Мимо меня прошел отряд высоких, размалеванных воинов. Они гнали женщин. Заплаканными лицами пленницы озирались вокруг. Ничего не понимая, я притихла. Казалось... Никто меня не видит. Они прошли буквально на расстоянии вытянутой руки, но никто не повернулся в мою сторону, будто и нет здесь меня. Пройдя чуть вперед, Гуроны остановили женщин у непонятно откуда взявшегося белоснежного храма. Сложенное из больших мраморных плит строение впечатляло размерами. Крыльцо с резными колоннами и огромной ступени, наверное, высотой мне по колено. Неподалеку от белеющих стен чернела широкая яма. Дурное предчувствие охватило мою душу. Выбравшись из шалаша, я замерла, понимая, что сейчас произойдет. Ногу что-то защекотало. Это был небольшой колючий куст, на веточках которого сидели не распустившиеся черные бутоны цветов. Совсем как тот, что был выстроган в дереве. Наклонившись, я коснулась одного из них, и он распустился прямо на глазах. В воздухе приятно запахло анчаром, но это не мог быть запах цветка. Хотя, что я знаю об этом растении? «Во имя Танука мы разделим этот мир пополам», — донеси до моего слуха торжественный вопль. «Мы запрем иные расы на севере и будем властвовать на юге». По мраморным лесенкам спускался статный красивый мужчина. На его голове красовалась вычурная корона из перьев, а лицо изрисовано на манер Гурон. «Я вождь великого племени леса, буду вершить судьбу будущего. Возрадуйтесь, хранительницы жизни, вам выпала честь лечь на алтарь величайшего бога и выпустить его мощь в этот мир». Женщины затряслись. глядя на белый камень перед ними. Словно в некотором ступоре я смотрела, как первую из них потянули вперед. Остальные пленницы разразились рыданиями, на которые никто не обращал внимания. Жертву разложили на алтаре. Она вопила дурным голосом, визжала и просила о помощи и о милости. Кое-кто из гурон отвернулся. Эмоции. Они отражались на их лицах. Они чувствовали... Я видела это. Солнце бликовало на лезвии острого ритуального ножа, слепя меня. Женский вскрик, и воздух вспорхнула белоснежная душа, а из-под камня повалил молочный туман. Он тяжело стелился по земле. Новая жертва — еще одна. Тела женщин скидывали в яму, и, казалось, никто не замечал, как разрасталась белесая дымка. Добравшись до ямы, Она щупальцами скользнула в нее. Женщину одну за другой приносили в жертву, богу смерти. Его тьма заполняла поляну. Никто не смотрел на открытую могилу. Гуроны ликовали, смакуя смерть последней жертвы. Я, прижав ладони к голове, наблюдала, как одно за другим из ямы выбираются у мертвия. Неупокоенные, обойдя своих палачей со спины, принялись быстро и методично, а главное безмолвно – убивать их один за другим. Под их ногами вился туман. Он впивался в грудь жертв у мертвей, вырывая черные тени души. Внезапно поляна, занавешенная туманом, оказалась полем боя светлых и черных теней. Перебив отряд Гурон, у мертвей раскачивались стоя на месте, над их головами – Черные грязные души рвали чистые тени. Очень скоро белых не стало, Они развеялись в белесой дымке, делая ее гуще и плотнее. Но это был еще не конец. Повалившая из-под алтаря грязная тьма буквально наползла на тела гурон, проникла в нос рот, глаза, и все это в паре шагов от меня. От ужаса захотелось просто закрыть уши и завизжать, но я просто стояла и смотрела, как проклятое племя поднимается с земли. Ничто не выдавало в них мертвых, они дышали, моргали. Но лица ни одной эмоции, словно маски. Гуроны, очнувшись, слаженно двинулись в храм. Они вели себя как живые, но в то же время это были бездушные оболочки – Переполненный тьмой танука. Вот он, яд тумана. Вот что отравляет живых. Именно эта тьма не позволяет в югу выйти из белесы дымки на солнце. Пленницы так и остались стоять у алтаря, к их телам тянулись длинные темные нити, они стали марионетками теней, а по земле расползался туман, заполняя собой пространство. Грязные ликовали, а позади я слышала голоса еще одного отряда. Они вели новых пленных. Что-то горячее снова обалило кожу. Вздрогнув, я распахнула глаза. Надо мной сидел вьюга, скучающе поглядывая на моросивший дождь. Я все так же находилась в его объятиях, а зеленые огоньки продолжали свой безумный танец в предрассветных сумерках. «Это душе Гурон», — шепнула я. «С чего ты взяла?» Вьюга заинтересованно глянул на меня сверху вниз. «Тебе что-то снилось?» — ты шептала странные слова. «Мне снился храм и племя, приносившее в жертву женщин, одаренных магией жизни». «Да, Гуроны предпочитают именно таких, но храма тут нет». «Есть!» «Я была уверена, что мой сон не был случайным». Это место желало получить еще одну жертву. Ближе к рассвету огоньки растаяли. Над нами пронеслась стайка птиц. Одна из них уселась на входе в шалаш и распустила свой яркий красный хвост. «Давай-ка убираться отсюда», — шепнул Вьюгу. «Поедим потом». Я кивнула, разглядывая эту птицу. Выбравшись наружу, хотела достать украденную статуэтку цветка, но она снова обожгла мой живот. Видимо, не желая быть поставленной на место. Одернув руку, я оставила фигурку у себя. Ногу что-то укололо, опустив взгляд, увидела куст, усеянный черными цветами. Сглотнув, понеслась к вьюгу. Оставаться здесь мне было откровенно страшно. Пробираясь через густую траву, я вдруг наступила на что-то очень холодное. Одернув ногу, отскочила в сторону и врезалась в спину в югу. «Что такое?» Развернувшись, он прижал меня к себе. «Там что-то будто ледяное». Я ткнула пальцем землю. «Где?» «Там! Я наступила!» Отодвинув меня, северянин прошелся вперед и присел. Вырвав несколько пучков травы и сгребя влажную землю, он обнажил светлый участок. «Камень». Взяв траву, Он стер оставшуюся грязь. «Это алтарь!» Я видела перед собой белый камень, исчерченный рунами, совсем как во сне. «А где, ты говоришь, был храм?» «Ты на нем стоишь, чужак!» Услышав скрипучий голос, я обернулась и тут же попала в плен чужих сильных рук.